Глава 19. Эффект вовлечения. История Цинги. Современные методы исследования прилипчивости и способности технологических продуктов привлекать клиентов берут начало в медицине. Шотландский врач Джеймс Линд в 1753 году опубликовал знаменитый трактат о цинге, одной из первых клинических исследований в истории. Автор описал свои исследования и эксперименты с лечением цинги во время службы врачом на корабле Селсби Королевского флота. Цинга в то время была одним из самых распространённых и опасных заболеваний у моряков. Говорят, от неё погибали чаще, чем во время боевых действий, и она стала серьёзным препятствием и для войны, и для торговли с дальними странами. Линт описал одно из первых в истории рандомизированных контролируемых исследований. Он разделил 12 мужчин, страдающих цингой, на 6 пар и ежедневно в качестве лекарства давал им сидр, разбавленную соль серной кислоты, морскую воду, уксус. Пятой и шестой паре повезло, они получали апельсин и лимон. Линд постоянно проверял, как у моряков шли дела. Улучшение состояния тех, кто получал витамин С с цитрусовыми, было очевидным. К концу эксперимента фрукты закончились, а эти моряки почти полностью выздоровели. Методы оказались столь эффективными, что и спустя века они лежат в основе методов измерения способности к вовлеченности и удержания клиентов продуктами в высокотехнологичном секторе. В современных исследованиях пользователей часто делят на группы когорты, что позволяет обеспечить достоверность результатов. когорта в исследованиях представляет собой группу людей с некой общей характеристикой, например, переживших общее событие в выбранный период. В исследовании Линда общим была цинга. Так можно отслеживать не только протекание цинги, но и активность пользователей, какая их часть остаётся в приложении через день после регистрации, а сколько через 7 или 30 дней. Улучшается ли опыт новых пользователей в течение первых нескольких недель по сравнению с более старой группой, имевшей дело с менее совершенной версией продукта? Графики этих изменений, часто называемые кривыми удержания когорты, являются основополагающим методом оценки того, работает продукт или нет. За эту методику мы должны благодарить Джеймса Линда и его исследование Цинги. Печальная правда о прилипчивости новых продуктов. Удержание пользователей – наиболее важный показатель полезности продукта. Однако чаще всего его динамика не особо радует. Если посмотреть на данные вовлеченности в целом по отрасли, то они расскажут одну историю – пользователи не привязываются к своим приложениям. В одном исследовании, опубликованном в блоге Тыч Кранч, сообщалось все в заголовке. Почти каждый четвертый человек прекращает пользоваться мобильными приложениями после первой попытки. Авторы изучили данные 37 тысяч пользователей, чтобы определить, насколько большой процент бросает приложение после установки. К сожалению, я получил схожие результаты. В сотрудничестве с бывшим продакт-менеджером Google Play Анкитом Джейном я опубликовал эссе «Потерять 80% мобильных пользователей. Это нормально». Речь шла о стремительном сокращении численности пользователей, происходящем сразу после их регистрации для тестирования продукта. Из установивших приложение 70% не проявляют активности уже на следующий день, а 96% перестают запускать приложение в течение первых 3 месяцев. Форма кривой удержания имеет большое значение. В идеале она со временем должна выравниваться. Это свидетельствует о том, что некоторые ушедшие пользователи возвращаются. Но на практике обычно не так. Кривая уходит вниз и падает до нуля. Вывод жестокий: обычные приложения терпят неудачу. Но, конечно, случаются исключения. Из пяти с лишним миллионов приложений на iOS и Android большую аудиторию имеют только несколько сотен или лишь несколько десятков, занимают всё время и внимание пользователей. По данным аналитической компании Камскор, 80% времени люди тратят всего на три приложения. И я уверен, что вы догадываетесь, на какие именно. В качестве приблизительного ориентира для оценки стартапов в Эндрисон Хороуитс я часто беру минимальный базовый уровень удержания пользователей в 60% после первого дня, 30% после седьмого дня и 15% на 30-й день, когда кривая выравнивается. Превысить эти показатели обычно могут только сетевые продукты. У них есть уникальные свойства. Со временем они становятся более привлекательными, чем нивелируют неизбежный отток клиентов. В редких, но исключительно благоприятных случаях кривая улыбается. Показатели вовлечённости и удержания со временем возрастают, а ушедшие пользователи вновь активизируются. Я понял. Если стартап демонстрирует на графике улыбку, вероятно, имеет смысл в него инвестировать. Но такое случается крайне редко. Благодаря сетевому эффекту вовлечения, приведённые в этой аудиокниге в качестве примеров сетевые продукты демонстрируют одни из самых высоких значений коэффициента удержания пользователей в отрасли. Это ключевой фактор их успеха. Уникальная способность генерировать сетевой эффект вовлечённости обеспечивает рост коэффициента удержания клиентов. Сначала, за счёт создания новых способов использования продукта, по мере развития сети, затем, укреплением основного состава пользователей, и наконец, благодаря повторному привлечению ранее отсеявшихся. Я расскажу, как работают эти рычаги. Как новые способы применения продукта способствуют росту вовлечённости? Первый рычаг связан со способностью эффекта вовлечённости повышать коэффициент удержания за счёт внедрения дополнительных сценариев использования продукта. Например, небольшая команда начинает пользоваться мессенджером вроде Slack до того, как его внедрит вся компания. Дело обычно ограничивается эксплуатацией нескольких каналов для обсуждения узких командных вопросов. Однако по мере перехода на программу всех сотрудников компании открываются новые возможности её использования. Может появиться канал Вечеринка у бассейна, как у нас в Uber, где тысячи сотрудников общаются на самые разные темы. Или каналы для офисов в разных городах, чтобы объявлять о событиях в Сан-Франциско, Нью-Йорке и других городах. В Андрисон Хоровоц у нас есть каналы вроде Решётка 2030 о крутых технологических трендах, которые могут повлиять на наше ближайшее будущее, или Решётка Букс и Решётка Move TV. для обсуждения любимых книг и спецвыпусков Netflix. Каждый из этих новых каналов новый сценарий использования продукта, связанный с публикацией объявлений компании, общением или совместной работой над проектами. Чем больше людей в сети Slack, тем выше вероятность развития новых сценариев его применения. Зачастую нерегулярные и необязательные посещения сети перерастают в ежедневное использование. К счастью, дизайн продукта иногда специально разрабатывается так, чтобы подтолкнуть пользователей к его более интенсивному использованию. Главное довести соответствующие сообщения или стимулы до целевой аудитории или со временем внедрить новые сценарии. Это помогает кардинально повысить уровень вовлечённости. Но для этого команды должны поступить так же, как Dropbox: найти способ сегментировать пользователей по критерию ценности для компании. Этот показатель не обязательно измеряется денежными поступлениями. В качестве критерия можно взять частоту посещений, общий стаж пребывания в сети, сценарии использования продукта или другие характеристики. База пользователей LinkedIn, по словам моего хорошего друга, бывшего её вице-президента по развитию IT-фаана, сегментирована в зависимости от частоты использования приложения. В LinkedIn мы сегментируем пользователей по следующим категориям. активно ежедневно в течение последних 7 дней активно в течение 6 из последних 7 дней активно в течение 5 из последних 7 дней и так далее это позволяет изучить каждый сегмент в отдельности понять его потребности мотивы а также решить что нужно сделать чтобы повысить его вовлечённость Основываясь на такой сегментации, продуктовые команды ищут рычаг, способный поднять пользователей с одного уровня вовлечённости на другой. Но зачастую у каждой категории пользователей он свой, поэтому в зависимости от их типа, мотивации и намерений, будут эффективны разные подходы. Аван описывает это в контексте стратегии LinkedIn по стимулированию посещений сети. Рычаги, используемые для повышения вовлечённости малоактивных участников, отличаются от тех, которые предназначены для опытных пользователей. Одним иногда достаточно всего лишь несколько новых контактов с коллегами в их компании. Опытные же стремятся открыть для себя расширенные функции поиска, рекрутинга и создания групп, чтобы получить в своё распоряжение новые и более мощные способы налаживания связей с людьми. Сегментирование пользователей даёт детальную информацию об их предпочтениях и позволяет предложить нужные функции, организовать обучение и расширить их пользовательский опыт. Такие выводы часто можно сделать, изучив сегмент продвинутых пользователей, ашвей на языке Dropbox и попытавшись понять, в чём их уникальность. Возможно, они используют какую-то конкретную функцию или каким-то специфическим образом взаимодействуют с сетью. Может даже возникнуть соблазн заставить каждого юзера использовать продукт именно так, но явная корреляция не означает наличие причинно-следственной связи. Вы же не делаете вывод, что пожары существуют ради пожарных департаментов. Именно здесь альфа-бета тестирование приобретает особую ценность. Подобно тому, как Джеймс Линд провёл эксперимент с ценгой, пользователей можно разделить на когорты и предоставить им разный пользовательский опыт. Корреляцию наподобие, обладающие высокой ценностью пользователи LinkedIn вступают в контакты гораздо чаще, чем малоценный можно преобразовать в реальный рычаг. Очень важно при этом сделать обоснованный вывод. Пользователи LinkedIn, устанавливающие множество контактов в первые дни работы с продуктом, скорее всего, приобретут высокую ценность в дальнейшем. Однако возникает вопрос, как заставить этих пользователей действовать таким образом, чтобы стать для сети более ценными. Обычно это происходит в форме обучения, с помощью контента или иным образом, или просто внедрения и продвижения новых функций сети. В случае LinkedIn новой функцией является фундаментальное предложение ранним пользователям связаться с людьми из их компании, чтобы сформировать первоначальную сеть. Контент и коммуникации можно представить в форме серии видеороликов, обучающих эффективному использованию коммуникационных возможностей LinkedIn. А стимулом может стать, например, бесплатная подписка при условии выполнения определённых действий. В дорожной карте продукта могут значиться сотни таких идей, больших и маленьких, расставленных в порядке приоритетности. В случае с Dropbox сегментация показала, Пользователь, установивший продукт на нескольких устройствах, домашнем и рабочем компьютерах, на гаджетах представляет для компании большую ценность, чем тот, кто установил лишь на одно и использует сервис просто для резервного копирования. Более того, ценные пользователи нередко работают с папками совместно, часто в рабочих целях. Как я уже говорил, Dropbox сегментирует пользователей по уровню ценности, высоко и малоценные, в отличие от сегментации LinkedIn по частоте захода в сеть. Чтобы побудить пользователей совершать действия с высокой ценностью, Dropbox может усовершенствовать функцию синхронизации и обмена данными, отправка или демонстрация образовательного контента. Самый быстрый способ настройки приложения на нескольких устройствах. Или можно использовать стимулы, например, бесплатное хранение данных, чтобы побудить пользователей правильно настроить свои аккаунты. Петля вовлечения. Как уже говорилось, сетевой эффект вовлечения с течением времени делает продукты более привлекательными. Но как это происходит? Процесс можно представить в виде петли пошагового получения ценности продукта пользователями от других участников сети. Для социального или коммуникационного приложения цикл петли вовлечения часто начинается с публикации контента. Он рассылается по всем контактам автора и в зависимости от размера сети получает интенсивный отклик в виде лайков и комментариев. Это и есть отдача, которая побуждает продолжать деятельность. На маркетплейсах действует аналогичная схема. Продавцы размещают товары, которые видны потенциальным покупателям. Чем больше сеть последних, тем выше вероятность того, что объявление увидит заинтересованный человек и сделка совершится. Офисные продукты для совместной работы функционируют похожим образом. Участник трудной стороны сети инициирует проект или документ, а его коллеги подключаются, чтобы замкнуть цикл. Петлевое вовлечение лучше всего представить в виде поступательного процесса серии связанных действий. Совершенствование любого из них приносит пользу всем последующим. Концептуализация сетевых эффектов таким образом помогает понять, в чём состоит проблема холодного старта с точки зрения пользователя. Если сеть слишком редкая, то петля распадается. Очень мало пользователей увидят фотографию, чтобы отметить её лайком, и недостаточно покупателей заметят объявление, чтобы приобрести товар. Если петля разорвана, пользователь уходит, и это усугубляет проблему сети. Чтобы полагаться на сеть, пользователи должны доверять ей. Если сеть слишком мала или неактивна, а петля распадается, то люди будут менее склонны использовать её в будущем. Если вы пишете другу в новом мессенджере, а он не отвечает, или если вы выкладываете в общую папку документ на работе, но никто его не открывает, то падает доверие к сети. Однако, если сеть расширяется, а связи становятся более плотными, то и петля упрочняется. Создатели контента получают обратную связь от сообщества. Продавцы на рынке продают больше товаров и по более высоким ценам, а пользователи приложений для совместной работы эффективно сотрудничают с коллегами. Во время выхода на вторую космическую эти операции ускоряются за счёт повышения эффективности каждого этапа. Как упростить размещение объявления на торговой площадке? Как сделать так, чтобы его увидели больше потенциальных покупателей? Можно ли совершить покупку в один клик, чтобы конверсия была выше, а у продавца увеличилось количество сделок по продаже? Если вы на рабочем месте сидите в корпоративном чате, то как убедиться, что нужные люди тоже им пользуются и видят ваши сообщения? Как обеспечить простую и позитивную обратную связь, чтобы с помощью эмодзи, лайков или чего-то ещё побудить людей не бросать начатое? Достаточно ли у ваших пользователей контактов, чтобы последовательно завершать операции? Если нет, как быстро добиться критической плотности сети? Поиск ответов на эти вопросы может породить множество экспериментов и идей, которые необходимо опробовать. Невероятно полезно начертить петлю вовлечённости по одной для каждой сети и провести мозговой штурм для поиска способов повышения эффективности каждого её этапа. Этот метод я обычно применяю, консультируя стартапы по вопросам повышения прилипчивости продукта. Возвращение из мёртвых. Сетевой эффект вовлечённости обладает суперсилой, позволяющей возвращать ушедших из сети, что в свою очередь увеличивает число активных пользователей. Как следует из полученных от стартапов данных, Только 25-50% зарегистрированных пользователей типичного продукта проявляют активность в отдельно взятый месяц. Этот показатель рассчитывается как частное от числа активных пользователей к числу зарегистрированных. Иными словами, до 75% пользователей переходят в неактивный статус, и большинство из них никогда не вернутся. Возможность повторной активации обеспечивает мощный противовес оттоку в течение долгого времени, поддерживая приемлемое соотношение активных и неактивных пользователей. Это важный инструмент, уникальный для сетевых продуктов. Традиционным же, у которых нет сетей, гораздо тяжелее поддерживать этот баланс, поскольку они пытаются вернуть пользователей, рассылая спам, электронные письма и пуш-уведомления, а также предлагая разнообразные скидки. Но обычно это не срабатывает, и корпоративные рассылки занимают одно из последних мест по показателю кликабельности. Сетевые продукты, напротив, возвращают неактивных пользователей при помощи активных. Даже если в какой-то из дней вы не заходите в приложение, другие пользователи сети могут с вами взаимодействовать, что-то прокомментировать или поставить лайк вашему контенту или отправить сообщение. Полученное по электронной почте уведомление, что начальник только что открыл вам доступ к своей папке, гораздо более убедительно, чем спам. Уведомление о регистрации близкого друга в приложении, которое вы опробовали месяц назад, гораздо сильнее побуждает вас зайти туда, чем объявление о новых функциях программы. И чем плотнее сеть вокруг неактивного пользователя, тем выше вероятность того, что он получит такого рода уведомление. Малоактивных пользователей иногда называют сверхновыми. Находясь в окружении глубоко вовлечённых коллег и друзей, они зачастую снова становятся активными, даже если отсутствовали в течение нескольких месяцев. Частые сетевые взаимодействия могут со временем стимулировать активность пользователя, превращая его в очень активного. Изначально пользователь Dropbox заходит в приложение нечасто, потому что у него есть только одна важная общая папка. Но со временем коллеги открывают для совместного пользования около десятка с еще более важными проектами, и Dropbox становится неотъемлемой частью рабочего процесса. Чем больше сеть, тем выше вероятность, что малоактивный пользователь интенсифицирует взаимодействие, и со временем это может сыграть решающую роль. Чтобы усилить эффект вовлеченности, связанный с повторной активацией, необходимо задать ключевой вопрос – Какой опыт получает впавший в спячку пользователь? Какие виды уведомлений поступают ему от других участников сети и достаточно ли они убедительны, чтобы привлечь его? Почти всегда неактивные пользователи вообще не получают никаких уведомлений. Вы можете значительно повысить процент успешной реактивации, просто отправляя еженедельный дайджест активности в сети пользователя или уведомление: "Ваш друг X только что присоединился". Следует также поставить ещё один вопрос: Если пользователь хочет повторно активироваться, насколько это сложно? В Uber у нас была ошеломляющая статистика, когда несколько миллионов человек в неделю не могли восстановить пароль. Как упростить эту процедуру и отнестись к реактивации с той же серьёзностью, что и к процессу регистрации? Реактивация обычно не является проблемой для новых продуктов. Скорее, им следует сосредоточиться на новых пользователях. Поскольку не так уж много народу успевает в этот момент утратить к продукту интерес, а вот у достигших второй космической существует пул из многих миллионов неактивных юзеров. И их возвращение может стать таким же важным рычагом роста, как и привлечение новых пользователей. Влияние эффекта вовлечённости Когда команды просят повысить коэффициент удержания клиентов для их продукта, они часто думают, будто секрет состоит в каком-то волшебном усовершенствовании программы. Сетевой эффект вовлеченности и лежащие в его основе петли помогают комплексно решить проблему. Давнее исследование о борьбе с цингой стало нашей точкой опоры. Но технологические компании не должны давать пациентам цитрусовые и измерять степень их недоедания, нужно позаимствовать метод исследования. Выделить когорты пользователей по уровню вовлеченности и проанализировать, что отличает малоценных пользователей от ценных. Исследование начинается с корреляционного анализа, поэтому проведите A-B-тестирование и выявите причинно-следственную связь. установив наиболее прочные зависимости, протестируйте множество комбинаций этих идей. Повторяйте это, чтобы систематически усиливать сетевой эффект вовлечения. Хорошей новостью является то, что эффект вовлечённости будет автоматически усиливаться по мере того, как коллеги, влиятельные лица и другие люди станут присоединяться к сети. Однако их привлечение отдельная проблема.